Я не отказывал вам, сударь, а просил только обождать немного. Итак, вы говорите, что господин Фуке уплатил вам ваши 5000 ливров? Да, так поступили бы вы. Но он сделал для меня нечто большее, дорогой господин Кольбер. Что же именно? Он любезно отсчитал мне полностью весь оклад, заявив, что для короля касса у него всегда полна. Весь оклад?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 И вообще нет ни одного животного, даже из самых трусливых, которое не проявило бы мужества, когда дело коснется самозащиты. Поэтому и Кольбер не испугался 32 зубов Д'Артаньяна и, приняв суровый вид, сказал, «Судач, но суперинтендант не имел права делать того, что сделал». «Почему?» — спросил Д'Артаньян. «Потому что ваш ордер... Не потрудитесь ли вы показать мне ваш ордер? Охотно, вот он». Кольберр схватил бумагу с поспешностью, возбудившую в мушкетере невольное беспокойство и сожаление о том, что он ее отдал. «Вот видите, — продолжал Кольберр, — королевский приказ гласит по предъявлении сего уплатить господину Д'Артаньяну сумму в 5000 ливров, составляющую четверть назначенного ему мною годового оклада.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 «Ведь это никого не касается. Вполне естественно, что вы не сведущие в счетоводстве». С сознанием собственного превосходства заметил Кольбер. «Скажите, пожалуйста, как бы вы поступили, если вам нужно было бы уплатить тысячу ливров?» «М -м, «Мне никогда не приходилось платить тысячу ливров», возразил Д'Артаньян. «Но ведь не станете же вы платить больше того, что должны?» раздраженно вскричал Кольбер.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 «А, теперь мне понятно, господин кольберт для чего вы отобрали у меня бумагу!» — вскричал Д'Артаньян. В голосе его звучала угроза, но Кольбер не уловил ее. «Вы поймете это лучше впоследствии», — сказал он, подняв руку, в которой был ордер. «О, я не так прекрасно понимаю, что мне нечего дожидаться, господин Кольбер», — воскликнул Д'Артаньян, быстро выхватив бумагу из руки Кольбера и спрятав ее в карман.